Тренинг флирта. Большинство стеснительных и одиноких пациентов, которых я лечил, никогда не учились флиртовать. Обычно они относились чрезмерно серьезно к своим попыткам познакомиться с тем, кто их интересует. И наоборот, у некоторых людей был дар вести непринужденную беседу. Они могли завязать разговор с кем угодно, легко и дружелюбно, и им удавалось сразу расположить к себе других людей. Ученые не знают наверняка, рождаются ли люди с этим талантом или учатся этому в раннем возрасте. Подобным образом иногда сложно сказать, родились ли люди со склонностью к стеснительности или они начали замыкаться из-за болезненного опыта, полученного во время взросления. Поведение, демонстрируемое животными, подтверждает оба варианта. Ученые обнаружили, что некоторые собаки породы поинтер имеют ген стеснительности, который заставляет их бояться людей с самоврождения. Когда щенки с геном застенчивости видят человека в первый раз, они убегают и прячутся, дрожа от страха. Щенки без гена застенчивости рождаются дружелюбными и общительными. В первый раз, когда они видят человека, они с охотой подбегают к нему, с волнением машут хвостом и надеются, что их погладят. Если тоже справедливые для людей, то можно задуматься о том, не является ли стеснительность наследственным качеством. С другой стороны, вы, возможно, знакомы с проблемой хищных кошек, которые выросли в диких условиях, не вступая в контакт с человеком. Если таких кошек не приручить еще котятами, у них развивается недоверие к людям. Если их подобрать позже, они так и не смогут избавиться от своего страха и стать доброжелательными и доверчивыми, как кошки, которые рождены в атмосфере любящего дома. Я знаю это по своему опыту, потому что у нас есть дикая кошка, а также две домашние, которых мы взяли, когда им было 6 недель от роду. Разница между ними огромна, так что есть веские основания полагать, что стеснительность — это приобретенное качество. Что бы ни вызывало стеснительность у людей, я уверен, что в любом случае можно обучиться навыкам межличностного общения. Если ваша стеснительность доставляет вам дискомфорт, существует огромное количество методов, которые вы можете применить, чтобы преодолеть эту проблему и начать расширять свой круг общения. Что такое эффективный флирт? Трудно дать точное определение, но есть несколько приблизительных показателей. Вы вызываете у людей чувство, что они особенные, и ими восхищаются. Вы хвалите их за то, что они сделали, и какие они замечательные. Но вы делаете это непринуждённо. Вы располагаете их к тому, чтобы они говорили о самих себе, и не пытайтесь привлекать внимание к своей персоне. В результате они часто делают вывод, что именно вы особенный, хотя и не так много говорите о себе. Вы по-дружески дразните другого человека, как старший брат или сестра дразнит младшего, которым гордиться. Часто это создаёт атмосферу игры и веселья, которая вызывает у другого человека любопытство, и заинтересованность. Вы используете позитивный язык тела, в том числе смотрите человеку прямо в глаза и по-приятельски касаетесь его руки, пока оживленно разговариваете с ним. Конечно, эти техники должны использоваться умело и обдуманно. В некоторых ситуациях будет неуместным дотронуться до другого человека, и в любой ситуации прикосновение может оказаться слишком грубым вмешательством, если оно было неуклюжим или агрессивным. Однажды я лечил учительницу младших классов Энн Мари, которая приехала в Филадельфию на несколько недель, чтобы пройти лечение по нашей интенсивной программе. Энн Мари страдала от хронического чувства грусти и одиночества. Она объяснила, что у нее мало друзей, и она проводит практически все свободное время, готовясь к занятиям. Она была очень добросовестным учителем, но жизнь казалась ей не слишком увлекательной и не доставляла большой радости. Она была приятной и привлекательной девушкой, но казалась немного зажатой. Я спросил Энн Марии, чего она надеется достичь в терапии. «Если бы у вас была волшебная палочка, что бы произошло? Как бы это изменило вашу жизнь?» Она сказала, что ей хотелось бы вести более веселую жизнь. Я хотел уточнить, что именно она имеет в виду, так что спросил, с какого дня вы хотели бы начать вести более веселую жизнь? Она ответила, «Как насчет сегодня?» «Отлично», — ответил я. «Вы хотели бы начать во время сессии или после сессии?» Я почувствовал облегчение, когда она ответила «после». Я спросил, что именно она планирует сделать после сессии. была пятница, и она сказала, что собирается поехать на поезде из Филадельфии в Нью-Йорк, чтобы навестить подругу на выходных. Я спросил, чтобы поездка в Нью-Йорк оказалась невероятно удачной, что должно произойти? Как вы себе это представляете? Энн-Мария очень смутилась и неловко объяснила, что если бы ее мечты сбылись, несколько симпатичных парней флиртовали бы с ней во время поездки. Она сказала, что очень стеснительно и одиноко, и уже несколько лет не была на свидании. Я по собственному опыту знал, что поезд будет набит молодыми яппи, возвращающимися в Нью-Йорк. Энн-Мария была милой и привлекательной, Так что я знал, что моя задача окажется очень простой, если только мне удастся говорить ее выглянуть из своей скорлупы. Я сказал, полагаю, в этом поезде будет множество симпатичных парней, и один из моих профилей — учить молодых женщин, как вертеть мужчинами. Но есть один момент. Она спросила, какой момент, доктор Бёрнс? Я сказал, вы должны будете согласиться делать то, что я вам скажу, и поначалу это может вызвать у вас сильную тревогу. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, мы можем поработать над тем, что вызывает беспокойство. Энн Мари рассказала мне, что так устала от своей серьезной и скучной жизни, что готова на что угодно, лишь бы это не было противозаконно или неэтично. Именно такого ответа я и ожидал. Я объяснил, что первый секрет флирта — помнить, что это просто игра. Она предназначена для того, чтобы немного развлечься. Если воспринимать флирт слишком серьезно, вы быстро потерпите поражение, поскольку в нем не будет никакой магии. Многие люди ведут ужасно скучную жизнь и хотят немного развлечься. Если они почувствуют, что вы играете с ними по-доброму и не слишком отчаянны и серьезны, вы гораздо больше им понравитесь. Но если они почувствуют, что вам от них что-то нужно или вы их преследуете, они начнут вас отвергать. Это закон Бёрнса. Люди хотят только того, что не могут получить, и никогда не хотят того, что могут получить. Один из приемов флирта — сделать комплимент вашему собеседнику. Однако комплименты практически всегда действуют лучше, если вы ведете себя игриво, благонамеренно, дружелюбно и не слишком серьезно. На самом деле, иногда, если комплимент хотя бы чуть-чуть неискренней, это может подействовать даже лучше. Я знаю, что этот совет противоречит привычным убеждениям, но, поверьте, я знаю, о чём говорю. Я рассказал Энн Мари, что она чуть-чуть перебарщивалась серьёзностью, и ей нужно было вести себя немножко более игриво и легко. Я объяснил это так. Предположим, вы хотите завязать разговор с очень симпатичным парнем, который сидит в поезде по соседству с вами, и вас осеняет, что голова у него совершенно пустая. Он привык слышать, какой он красивый, и ему это уже наскучило. Так что вы можете сказать ему, что, похоже, он мыслит очень нестандартно и что вам ужасно нравится, как он думает. Если вы хотите усилить эффект, вы можете добавить, что, вероятно, он такое очень часто слышит. Мы знаем, что он не слышит это так уж часто. На самом деле, вероятно, он никогда раньше такого не слышал. Он будет заинтригован и быстро начнет есть у вас с рук. Но не попадайтесь на это. Он должен осознать, что вы не преследуете его. Будьте как бабочка, поговорите с кем-нибудь еще. Помните про закон Бернса. Люди никогда не хотят того, что могут легко получить. Они хотят только то, что невозможно получить. Или, скажем, парень, который сидит напротив вас, выглядит страшным умником. Он едет представлять свои последние исследования в Нью-Йоркской академии наук. Вы можете завязать с ним разговор и сделать комплимент по поводу какой-то черты его внешности. Например, вы можете сказать очень искренним и восхищённым тоном, «В ваших глазах есть такая глубина, но готова поспорить, что вы слышите это от женщин всё время». Мы с вами знаем, что он не слышит об этом всё время. На самом деле он, вероятно, никогда об этом не слышал, даже от собственной матери. Вероятно, он покраснеет, начнёт волноваться и определённо запомнит вас надолго. В это время симпатичный, но пустоголовый парень будет думать, что не так с моими голубыми глазами. Тот парень полный зануда, я хочу, чтобы она снова поговорила со мной. Самое важное — это помнить, что взрослые на самом деле — это дети, которые выросли и стали серьёзными, но при этом всё равно хотят играть и веселиться. Всем нам хочется, чтобы в жизни было чуть больше воображения. Флирт — это просто игра. Вы одновременно и серьезны, и несерьезны в отношении того, что говорите. Мы с Энн Мари разыграли ролевую игру во время сессии, чтобы она попрактиковалась во флирте. У нее был настоящий талант. Все, что ей было нужно, это позволить себе флиртовать и быть общительной. В ней было много южного шарма. И я понял, что она будет великолепна. Она согласилась пофлиртовать, по меньшей мере, с тремя парнями в этом поезде. Затем она заволновалась и спросила, «А вдруг кто-то увидит, как я флиртую, и будет смотреть на меня с презрением? Что, если я всё испорчу, и люди будут думать, что я какая-то бесстыдная и безнравственная?» Чтобы помочь ей преодолеть этот страх, я предложил применить технику пугающей фантазии. Это одна из техник когнитивной экспозиции, о которых вы узнали в предыдущей главе. Я объяснил, что мы окажемся в кошмаре из мира «Алисы в стране чудес». где ее худшие страхи станут реальностью. В этом мире пассажиры поезда действительно будут смотреть на нее с презрением из-за того, что она бесстыдно флиртует с привлекательными мужчинами. Пассажиры станут говорить ей именно то, что думают, и не будут стесняться в выражениях. Я объяснил, что буду играть роль Энн Мари, и она будет играть роль враждебно настроенного пассажира. Я попросил ее выразить словами то, что может подумать враждебно настроенный пассажир, и попытаться меня унизить. Я сказал ей, что она может проявлять такую жестокость, на какую только способна, и говорить ужасные вещи, которые люди на самом деле никогда друг друга не скажут. Я объяснил, что враждебно настроенные пассажиры в реальности отражают ее собственные страхи и ограничивающие убеждения. Наш диалог развернулся следующим образом. Враждебный пассажир. Играет Энн Мари. «Эй, я только что видел, как ты флиртовала с тремя разными парнями. Ты что, совсем отчаянная или просто шлюха?» Энн Мари. Играет Дэвид. «Вообще-то, немного и того, и другого. Мне очень одиноко в последнее время, и я страшно много работаю, так что я решила выбраться из своей скорлупы и начать больше открываться людям. Также я брала уроки развратного поведения у моего психиатра в Филадельфии, и я рада, что вы обратили внимание на меня». Возможно, этот тренинг приносит свои плоды. Враждебный пассажир. Что ж, на твоём месте я бы не признавался в этом. Я имею в виду, что ты выглядишь абсолютно бесстыдно и выставляешь себя полной дурой. Энн Мари. Да, вы, безусловно, правы. Я становлюсь всё более бесстыдной с каждой минутой. И знаете что? Я наслаждаюсь этим. Враждебный пассажир. Можешь делать что угодно, но не забудь, что все смотрят на тебя с презрением. А этому твои низкие моральные стандарты и неслыханное поведение. Энн-Мари. «Ну и ладно. Меня интересуют только эти симпатичные парни. И мне кажется, что они меня не осуждают. Кто знает, может быть, я даже пойду на свидание с одним из них». Враждебный пассажир. «Тебя никогда не пригласят на свидание, потому что ты выглядишь нелепо. А приемы флирта никуда не годятся». Энн-Мари. Я знаю, что мне нужно многому учиться, потому что я только осваиваю азы. Расскажите, какой подход вы бы порекомендовали? Что работает для вас? Возможно, я могла бы взять у вас урок флирта. Энн Мари поняла, что никак не может меня задеть. Она сказала, что осознала. Другим пассажирам, вероятно, будет безразлично, флиртует она с кем-то или нет. Но даже если кто-то отнесется к ней критически, она это переживет. Когда я увидел Энн Мари в понедельник, она сияла от счастья. Она рассказала, что поезд был забит привлекательными молодыми людьми. Она нервничала и чувствовала себя неловко, но заставила себя завязать разговор с парнем, который стоял рядом с ней. Она выяснила, что он работает страховым статистиком. Он показался ей невыносимо скучным. Но Энн Мари пустила немного пыли ему в глаза и сказала, что его работа, похоже, невероятно важна и увлекательна. и что нужно быть очень умным, чтобы с ней справляться. Он был счастлив и начал рассказывать ей всю свою жизнь. Через несколько минут она начала флиртовать с привлекательным молодым актёром, и вскоре ей также удалось его покорить. Он спросил её номер телефона и пригласил посетить премьеру внебродвейского спектакля, в котором играл небольшую роль. Он сказал, что надеется встретиться с ней, пока она будет в Нью-Йорке. энн была поражена и сказала мне, что чувствовала, будто овладела новым секретным оружием. Когда вы начнёте практиковаться во флирте, вы можете выбирать людей, которые на вид не представляют для вас угрозы. Вы даже можете начать тренироваться на животных, так же, как и с техникой «улыбнись и поздоровайся». Я делаю так всё время, и это работает как по волшебству. Например, если я вижу собаку, гуляющую по тротуару, Я глажу ее и говорю самые невероятные вещи. Ты такой красавчик, никогда не видел собаки с такой умной и дружелюбной мордой. Собаки обожают внимание и не будут вас осуждать. Их хозяева также обычно очень довольны. Конечно, если это рычащий ротвейлер, вам, скорее всего, захочется пройти мимо. Далее вы можете попробовать флиртовать с людьми, которые не являются предметом вашего романтического интереса. Большинство людей хотят, чтобы немного солнца осветило их хмурый день. Вы можете говорить дружелюбные и приятные слова людям, которые практически гарантированно отреагируют на это положительно. Например, портье в гостинице, полицейский на улице, бортпроводник в самолёте, парень, покупающий одежду в торговом центре или кто-то, делающий упражнения в тренажёрном зале. Как только вы почувствуете себя комфортно, вы можете перейти к флирту с людьми, в которых чуть больше заинтересованы. Однако цель этой техники не в том, чтобы добиться свидания, а просто в том, чтобы включить людей в дружелюбное, лёгкое общение и сделать так, чтобы они почувствовали себя хорошо. Этот настрой снизит стресс, который вы сами у себя провоцируете. Парадоксальным образом вы можете действительно назначить свидание, несмотря на то, что ваша цель изначально была совсем другой.